Глава вторая, в которой я играю роль переходящего знамения и вторично попадаю, но уже в плен. Очнулась я уже у подножья склона, лёжа лицом в грязи. Постановоя поднялась, девясь к тому, что руки, ноги целы, и я могу двигаться. Интенсивные тренировки в спортзале и уроки борьбы не прошли даром. Посмотрела на крутую гору и поняла: чудом осталась невредима. Возможно, только гибкость и сильные мышцы спасли меня от смерти. Наступив на правую ногу, я зашипела. Больно. Молния пронзила щиколотку и огнездилась в суставе клубком тупой ноющей боли. Я вновь посмотрела на почти отвесный склон и дорожку поломанных кустов. Забраться назад не удастся. Это ничего. Главное не падать духом. Как говорил мой отец, Тарлановы никогда не сдаются. Немного отдышусь и прихрамывая как-нибудь обойду вокруг холма. Доберусь до своих. Здесь и тита, всего ничего. Пока я очищала себя от комья в грязи, вынимала из волос ветки и траву, мой слух уловил начало праздника. Где-то вдалеке за деревьями трещали салюты, кричали люди и вспыхивали огни. Звуки веселья становились громче, приближаясь. Фата, Фата Дайра, что вы здесь делаете? заорал хриплый голос, совсем близко, да так громко, что я вздрогнула. Это больше походило на рев зверя. Я в ужасе промёрзла к тому месту, на котором стояла. Ломая кусты и молодые деревья, ко мне нёсся, звеня оружием гигантский мужчина, огромный, словно медведь, такой же лохматый и не менее страшный. Кошмар был в том, что он бежал вперед, как таран, сметая всё на своём пути, набирал скорость и не собирался останавливаться. Лохматый монстр в облике не причёсанного мужчины подлетел ко мне. Я шарахнулась от него прочь. Далеко отскочить не удалось, в спину ударился ствол дерева. Вновь наступив на правую ногу, я застонала от вспыхнувшей боли. Немытый медведь схватил меня и оторвав от земли, сжал в объятиях. Жив, неужто я его сношёл? Фата дайра. Когда меня поставили на землю, я, запрыгав на одной ноге, двумя руками в страхе оттолкнула удивлённого незнакомца, который уж было полез обниматься. Толкала я, что есть сил, но гигант только слегка покачнулся, не сдвинувшись с места. Детина ничуть не обиделся, а вот я в страхе попятилась. Слишком ужасен был вид мужчины: длинные лохматые волосы вперемежку с заплетенными рыжими косичками, грязная потрепанная одежда. И я не Дайра, а Дарья, поправила я местного, ломающего мое имя на иностранной манер. А ты спуга невольно разозлилась. Что за бестактность, хватать человека и переверять его имя. Но, сообразив, что меня, возможно, уже ищут и рыжево послали за мной, сменила гнев на милость. И я вас не знаю. Кто вы такой? Вы из деревни за холмом? На лице мужчины отразилось изумление и непонимание. Огромные лапищи схватили меня за худенькие плечи и немилосердно тряхнули. Фуатодара, госпожа, что с тобой? Неужто не узнаёшь своего слугу? Я вывернулась из огромных хапалок, лицо мужчины стало ещё более удивлённым. С подозрением осмотрев незнакомца, про себя отметила странную одежду на нём. Медведеподобный щиголял в чём-то вроде национального костюма. Вместо нормальной обуви на ногах кожаные сапоги грубой ручной работы, щиколотки обмотаны шкурами животных, а колени голые. И это в такую-то сырость. А выше клетчатая юбка. Нет, килт. малый, сложенный складками кусок коричневой ткани в мелкую бежевую, бирюзовую и белую полоски. Ворох складок поддерживался туго затянутым на поясе сыромятным ремнём. Свободный край тартана переброшен через плечо и скреплён плохо отлитой бронзовой пряжкой. А на поясе бутафорский меч в кожаных ножнах. Мой взгляд оценил прикид, скользнул снизу вверх, поднялся от размякших от грязи сапог до лица широкого заросшего морковного цвета бородой с ярким румянцем на щеках и остановился на глазах прозрачных ярко-голубого оттенка с морщинами в виде гусиных лапок в уголках взгляд дитяний был беззлобным чистым и открытым я выдохнула незнакомец показался мне не злым меня ввёл в заблуждение странный костюм рыжая лохматость бермалея оптимизм неудержимая сила и звон оружия это просто костюмированный праздник Чего я испугалась? Ночь всех святых в разгаре. Далеко за деревьями пылают костры, все празднуют. Примерно такими словами успокаивала я себя. Даера, ты не помнишь своего ловчего биоер на макмаха? По-моему, мужик заигрался в маскарад. Ладно, подыграем ему. Раз тут такие правила, чтобы попасть в деревню, придётся тусить вместе с этими косплеерами. Всё-таки Хэллоуин, люди наряжаются и дурят друг другу головы. Точно, не помню, подтвердила я. Ничего не помню, память потеряла, упала с холма и потеряла. На широком, немного наивном лице отразилась жалостливая гримаса. Кажется, я правильно уловила суть игры. Но мой ловчий бьерн Макмах может довести меня до деревни. Я подвернула ногу и сама вряд ли дойду к полуночи. Уже темнеет и становится холодно. Я не произвольно поёжилась, сказанное было правдой. В воздухе отчетливо проступало дуновение первого снега. Фатадайро, что вы такое говорите? В деревне давно уже драконьеровориццев. Дома сожгли, жителей убили. Я сам на силу удрал. О, ну конечно, сто пудово всех убили. Раздосадованно прорычал я и гроз стало надоедать. Я замерзла, проголодалась и нога ныла нестерпимо. Уверена, все давно легли спать и храпят. Одна я по лесу шатаюсь. Бедная госпожа. Когда падали, сильно головой ударились. Шершавая ладонь, больше похожая на лапу медведя, неуклюже потрепала меня по макушке. Взъерошив с таким трудом уложенные волосы, Бьёрн позаботится о Фати Даре, как в детстве. Рыжий схватил меня, поднял на руки и ломая кусты пошёл прочь. "Дарья, меня зовут Дарья Тарланова, и поставьте меня на ноги", завещала я. Не беспокойтесь, верный Бьёрн с вами. Чу, слышите? Рыжий напрякся, лицо его стало серьёзным. Ну, празднуют, костры жгут. Широкое лапище закрыло мне рот. Тише. В тумане голос разносится дальше. Какой туман? Уже тише проговорила я недовольным тоном. Дымом от костров тянет. Дымом? испугался Бьёрн. Бежим! Меня подхватили снова, но я уже не возражала, беспокойно вглядываясь в отблески пламени за деревьями. Что-то не так. Крики. Они были далеко не радостны. В голосах явно читался ужас, страх и боль. Вырваться из могучей лап не удавалось. Я обиженно пыхтела, пока незнакомец уносил меня дальше в лес. Стоп, в лес? Я выглянула из-за громадного плеча. Холм и отблески пламени удалялись. Надо было попасть в деревню и узнать, что случилось. Там же мои родные. Эту ты ловко придумала, как мальчишка одеться. Фарицы не догадаются. Только вот, лучше под беретом волосы спрячь, выдают. Рыжая достала из-за пояса засаленный блин и напялил мне на голову, подоткнув пальцем по бокам волосы. Какие фарицы? Каким мальчишкой? Я всегда надеваю джинсы, предпочитая их платьям. Страх зародился снова. Что, если это не местный житель, а палаумный маньяк, тащёт меня в дремучую чащу, чтобы чтобы что сделать? Я вскрикнула и забилась в объятиях, пытаясь вырваться. Поставьте меня на землю, отпустите сейчас же. Тихо. Чего ты в кустике? спросил маньяк. Гигант поставил меня и вопросительно посмотрел. Да не надо мне, начала я и вдруг сообразила. Да, Да, очень хочу. Только быстро. Вороги уже рядом. Я мигом, честно пообещала я, мигом смоюсь, так что не догонишь, подумала я про себя, поглубже залезая в первые попавшиеся терновые заросли. Долгое время продираясь сквозь толщу колючих веток, я наконец вылезла из кустов и замерла. В моих глазах отразились страх и отблески пламени. Английская деревня и вправду горела. Но какая-то другая Не похожа на нашу, соседняя, что ли. Странные люди кричали, бегали и метались между объятых пламенем домов. Всё это выглядело нереально. Помогите! Спасите! Истерично орущий человек бежал прямо на меня. Его искажённое ужасом лицо с выпученными глазами и оскаленными зубами будет долго сниться мне в кошмарах. Громадный зверь раздвинул деревья широкой грудью и словно кошка накрыл лапой добычу. Незнакомец умер на месте. Даже с такого расстояния я слышала хруст костей. Длинная шея с клиновидной головой в костяных наростах метнулась вниз. Зубы сомкнулись на теле несчастного, рванули плоть. Животное, не жуя, проглотило оторванный кусок и осмотрелось. Я сидела прямо перед его носом, сжавшись в комок на скользкой мокрой траве. От шока я впала в ступор. В голове бились несвязные мысли. Это не кукла. Это не макет, он настоящий. Дракон, живой, пылающий, блестит чешуёй в потёках чёрной крови. Почему-то я сразу поняла, что это кровь. Тварь расправила перепончатые крылья и хрипло заревела, празднуюя свою победу. Не удержавшись, я завизжала от ужаса пронзительно на одной ноте. Звук моего голоса явно не понравился дракону. Замотав головой, он взревел ещё громче. Опяв в своём рыке, раздражавший его виск, одни мрёвом зверь не ограничился. Туша монстра метнулась в мою сторону. Набрав в грудь воздуха, гигантский ящер полыхнул огнём. Зажмурившись, я поняла: мне конец. С вывихнутой ногой далеко не убежать. Я почувствовала удар и услышала свист ветра. Когда я осмелилась открыть глаза, дракон удалялся от меня, почему-то прыжками. А в живот не милосердно давила жесткая и острая пряжка. Я посмотрела вниз и, словно очнулась от сна, первыми проснулись пальцы. Они почувствовали тепло колючей шерсти, жар кожи. Потом в нос ударил запах гарь, кислый привкус мокрой ткани, амбры немытого мужского тела. Вернулись звуки. Это клямались оглохшие уши. Шум пожара, рев страшных ящеров, звон мечей. и крики гибнущих в огне людей, тяжелое дыхание Бьера, уносящего меня прочь на своем плече. Далеко убежать не удалось. Драконьи всадники окружили нас и групку выживших крестьян. Немного погоня в пламенем по полю, собрали в кучу и стали вязать. Деревенские даже и не думали сопротивляться, как бараны безропотно позволяя себя стриножить. Подбежавшие мужчины в традиционных клетчатых юбках напали на единственного среди нас воина, Бьерна. Навалились на него толпой, попытались обезоружить, но только после продолжительной драки и помощи дракона смогли завалить гиганта. Ящер, повинуясь приказу наездника, подскочил и прижал лапой к земле ловца. Боевой косматый слуга, крякнув, сумел приподняться на одно колено, спиной выталкивая давившего на него дракона. Удивлённый хищник подналёк на когтистую лапу следом нажал и второй. Несчастного бьерна распластала на земле. После подбежавшие воины связали его как колбаску. По цвету тартанов я поняла, эти люди из другого клана. Все они носили на себе знаки отличий. Клетка на ткани была цвета свежепролитой крови, с тонкими белыми и оранжевыми полосками на тёмно-сером фоне. Я сидела, связанная вместе с другими пленниками, и спорила с бьерном. Фата дайра точно головой ударилась. Карнол, это же Шотландия. Англия 300 лет как не существует. С того самого момента, как из-под мир я пришли драконы, победа была на нашей стороне. Ирландия и Шотландия сбросили с себя гнёт англосаксов и освободились навсегда. Туманные острова теперь наши. Э, -э ничего не помню. Только и смогла ответить я. Слишком много всего произошло. Навалилось всё сразу. Старший брат падения с холма драконы, бьерн макмах этот, который не отстаёт от меня словно приклеенный, и без устали твердит, что я какая-то фата. Драгониер, сумевший приручить драконов из другого мира, переломил ситуацию в нашу сторону, и теперь мы свободны. Только вот кланы огня, воды, воздуха и земли не поделили власть. Тихо рассказывал мне лохматый слуга. Свободны? Как же? фыркнула я, подёргав связанными руками Но новости были интересными. Вот так-так, подумала я про себя. Это точно не мой мир, а какая-то потусторонняя реальность, отличная от нашей. Потому что в моём мире Корнулл находится в Англии, а огнедышащие ящеры существуют только в фильмах. Моё внимание привлёк парящий в небе дракон. Несмотря на грозную силу, было в них какое-то изящество и невероятная красота. Они летали в далёком поднебесье, Словно недосягаемая мечта. Огромный красный ящер, закладывая вираж, заходил на посадку. Все стоявшие на земле наблюдали за виртуозным полётом, когда алый дракон, сделав последний взмах раскидистыми крыльями, приземлился в одной точке на все четыре лапы. Окружающие аплодировали мастерству наездника и крылатого летуна. Всадник легко спрыгнул со спины дракона и на ходу, снимая шлем, направился к толпе драконих погонщиков. Люди своими плечами закрыли от меня мужчину. Среди рядов пленных ходил болохонистый дрищ, узкое, желтоватого оттенка болезненное лицо с тонкой козлиной бородкой, худое тело, облачённое в не очень чистую хломиду. В руках были дощечка и перо. Незнакомец по головам пересчитывал связанных крестьян. По злым рокосам глазам сразу становилось понятно: это не добрый человек, более того, подлый и безжалостный. Взгляд кислой колючки, так окрестила я этого всем недовольного задохлика, остановился на большом как гора Бьерне, его коричневом килте и грязной мне, сидящей в тени великана. Возможно, чужака привлекла необычная одежда: джинсы и майка. "Ты кто такой? Отвечай!" кислая обратился ко мне, поджав губы. "Он от проскотнауда рискового садника", ответил за меня Бьерн. "Сын А родной не а, он этот от служанки прижит. Тощий приблизился вплотную, возможно, он был блезорук. Сощурив глаза, недокормленная колючка пристально рассматривала мое лицо. Ей не верилось, что у какой-то прислуги может быть столь смозливый сынок. Хрищеватый нос приблизился, принюхиваясь. Что-то во мне не понравилось крысомордому. И велика птица, просвистел на ухо согнутый пополамка с лобародой. Я и не подумала вставать. Видать, его Маша очень красиво была. Раз всадник на неё позарился. Он сопляк какой, смозливый. Рядом с нами возникла величественная фигура. Всадник глянул мне в самую душу так, что я забыла, как дышать. Да не такой уж он и красивый, тущий и глаза злые. Закончил черноволосый драконьер, тот самый, что прилетел на алом драконе. Это у меня-то злые Вспыхнула я, разом ощутив всю гаму неприязни. Мне удалось рассмотреть вблизи грозного наездника. Ну, во-первых, традиционные голые колени и свистящий под килтом свежий воздух. С земли было видно, что исподнего на драконье рее нет. Чужак посверкивал обнаженными ляжками. Не ожидая от себя такой реакции, я смущенно отвела взгляд и дальше рассматривала незнакомца исключительно краем глаза. Уже знакомая кроваво-красная клетка тартана с огненными штрихами на тёмно-сером фоне развевалась на утреннем ветру. На ногах драконьера были явно дорогие кожаные сапоги с теснением. Килт поддерживал широкий ремень из такой же кожи. Перевязи для оружия пересекали гордо выпеченную вперёд грудь. Несмотря на утренний холод, он и не подумал замотаться в свободный край тартана, а просто перекинул его через плечо. Демонстрируя обнаженную грудь в распахнутом вороте рубашке. И мылся незнакомец. Я могла определить это только по одному внешнему виду. Гораздо чаще, чем кисламордая колючка или Бьерн, вытирающий нос рукавом. Вот и сейчас драконерщи гулял мокрыми волосами, свежей рубашкой и начищеными сапогами, не следа грязи или засаленности на одежде. Кем бы ни был раньше, сейчас дарийский щенок. Всего лишь рапа, ценности его не велика. Вы не смотрите, что он тощий, встрял ловчий, зато шустрый и расторопный, где надо поможет, на кухне, в любом деле или хозяйстве, оружие до блеска почистит, сапоги, одежду. Под моим проперированным взглядом торговался ушлый слуга Макмах. Сапоги мне женщины чистят, отрезал фариц. А он сам ответить может? Язык во рту есть. С драконами обращаться можешь? уже ко мне обратился грозный драконьер. Чего? вякнула я. Чистить, кормить, поить, дерьму убирать. Фу! отреагировала я. Ясно, отрезал черноволосый. Оружие носит ко мне. Принеси панцирь, а этого. Драконьер кивнул головой на гиганта. В расход, чтоб под ногами не путался. Он последний из шайки Вульфа. Шкуровёр, я так понимаю. Мужчина презрительно посмотрел на Бьерна. Великан только извиняюще улыбнулся, подтверждая, что фариейц прав. Всем всё было понятно, только я не врубалась в суть, сидела на земле и хлопала глазами. Хромовник, организуй, противно руки пачкать. Будь ты исполнена. Сильно не понравившейся мне колючка стоял, засунув руки в рукава балахона. Его рожа и до этого была противной, а теперь вовсе стала отвратительна. Глаза загорелись неистовым огнём фанатизма. А когда он заговорил, я поняла, что он и вовсе двинут и на почве религии. Не будет ереси в нашей земле. Все смешавшие кровь со зверьём, костёр будет вам наградой за безбожие. Сила должна принадлежать только лордам, всадникам драконов и истинным повелителям. В новом мире нет места созданием дьявола, дриадам, ведьмам, колдунам и перевёртышам. Запоздало до меня дошло, что хламидо на дресше – это подобие сутаны, а сам он, по-видимому, истощен постом и верой. Отсюда нездоровый цвет кожи и выражение лица, как будто служитель религии съел лимон, запивая его уксусом. А что со смазливым сапликом? – спросил кисломордный хромовник. Может его на юг продать, но в качестве мальчика для согревания постели. Много во один прибыли грош. Я не буду поднимать на крыло дракона ради одного саплика. К тому же мы не занимаемся работорговлей. Или они? Драконий всадник кивнул головой на крестьян, те вздрогнули и палинец. становятся под наши знамёна и честно трудятся или лягут в землю. Развернувшись, фарисеец пошёл прочь, а к нам уже вели пыхающего огнём дракона. Бьерн рванулся в своих путах. "Право жизни", заревел он. Веревки, оплетающие гиганта, трещали, грозя лопнуть. Воины шарахнулись от мужчины в рассыпную. "Право!" По нам в жизни пользуются только язычники, отрезал служитель церкви. Для вас неверных есть только очищающий душу драконий огонь. Пощадите хотя бы мальчишку, орал гигант Макмах. Если выиграет, возьмите его к себе, воруженосцы. У каждого мужчины есть право последней битвы. А что, дарийский выродок уже успел стать мужчиной? оборачиваясь к Макмаху, на смешливо спросил черноволосый фарисее Хочет спасти свою жизнь, защитив мечом? Пусть покажет, чего стоит. Воины захахатали, грозные и грязные в драконьей копоти и нестиранный, пропахший крепким мужским потом одежде. Сальные волосы мужчин собраны в косицы и перевязаны лоскутами кожи, чтобы убрать от лица. Ороже одностраней другой. Тела и лица в татуировках, покрытые сеткой ожогов и шрамов. Вот среди этого пахнущего драконьим навозом розария я такая цветочек василечек, тощая, безбородая и низкорослая. Нет, я сражаюсь за него! взревел Бьерн. Несколько веревок на груди великана все-таки лопнули. Если хочет жить, пусть сам найдет способ избежать драконьего огня! выкрикнул Фориц, снимая с перьевези меч. Вставай, щенок! Бери клинок и покажи, какой из тебя мужчина. При последней фразе я чуть не лишилась чувств. А тут ещё острая железяка шлёпнулась передо мной, порядком напугав. Меня подняли, поставили на ноги и сунули в руки меч. Острей тяжёлого клинка тут же упала носом в пыль. Да я его даже поднять не могу, ужаснулась я. Всё происходящее казалось каким-то нереальным кошмаром. Толпа воинов ривела, обступив нас кольцом. Кто-то уже делал ставки, блестели монеты, переходя из рук в руки. Но, какой из тебя, мужик, покажи! Подзадоривали мужланы. Да никакой, фиговый, если что. И я дам тебе фору бастард. Драконьер стащил с себя через голову рубашку и швырнул на землю. Продержишься три раунда, так и быть. Возьму вооруженность. Будешь дерьмо за моими драконами выгребать. Освальд жрёт немеренно. А если победишь, быть тебе драконьером. Вокруг возмущенно загалдели. Тихо, мои решения не обсуждаются. Как ни странно, никто больше не решился спорить. Наше хромовник помалкивал. Как тебя хоть зовут, сопляк? Что над могилой произнести? И защирялись востроумие нимытые мужланы. Меня зовут Дракдайер. Представил себя черноволосый, вставая в боевую стойку. Я драконьер. Всадник алого дракона. Защищай свою жизнь, бастард! Фареид срежко сделал выпад, я испуганно отскочила, налетела пяткой на камень, упала на землю, отбив обе булки. Меня невежливо подняли за шкирку и вновь толкнули в круг. Далекий крик Пьера, придавленного к земле лапой ящера, потонул в руке дракона и когтях ужланов. А фареид уже делал следующий выпад, и мне, волей неволей, пришлось уворачиваться от удара. Благо сансей научил меня избегать любых атак. Сказать, что это было непросто, ничего не сказать. Я вертелась, как уж на сковородке. Фариц был опытным воином, но и я кое-чего стоила. Сначала я испугалась и растерялась, только и могла бегать кругами от драконьера. Но, видя, что наездник не спешит пошинковать меня на куски, стало собрание. Взглянула на бой как на обычный спарринг. Просто сансей из другого мира. Задача усложнилась. Дрейк Дайер играл мышцами и явно красовался перед гогочущими воинами. Какая низость! Прелюдное избиение младенца. Тут я в конец разозлилась, встав напротив воина, подождала очередной атаки. Когда меч Фарица устремился в меня, я отклонилась, пропуская клинок мимо цели. Сама же шагнула к мужчине, схватив качка за руку, стала падать назад по инерции, утягивая его за собой. Так, что эта татуированная туша полетела следом. Пинок двух ног в кубики пресса, и я с кряхтением перебросила здоровяка через себя. Воин плёхнулся лопатками о земь, перекувыркнувшись, мгновенно вскочил с рёвом. Как ты посмел, щенок! Драконьер бросился на меня, и тут я поняла, насколько он чертовски быстро и ловок. С постыдным девчоночьим визгом выронила меч и, развернувшись, попыталась удрать. рука драконьера схватила за берет. Какой мужик оружие на землю бросает, ревел наездник. Ты действительно вообразил, что сможешь победить меня в рукопашной? Лапищем ужла на была железной. Встряхнув разок, он вышиб из меня весь дух, слова не вымовить. На глазах сами собой выступили слезы и скользнули по щекам. Ты зачем сопляк весь этот цирк устроил? Сощурив глаза, взревел драконьер. За трещину захотел. Я тебя сейчас мечом не вооруженосцы, прямо в лорды посвящу. Клинок плашмя ударил по мягкому месту. Больно. Я рванулась. Главной убор остался в ладони предводителя драконьеров. Спутанные волосы, цвета спелой пшеницы, рассыпались по плечам. Как затравленная котом мышь, я глядела на изумленное лицо Дрейка Дайра. Всадника алого ящера. Предводитель фарийцев быстро взял себя в руки. Глаза мужчины злобно сощурились, нос дрогнул, но затерпетали. Если бы он был драконом, то непременно полыхнул бы огнем через плотно стиснутые зубы. Переодетая девка. Сквозь нарастающую панику услышала я его гневный рик.